То, что с самого начала было между нами, выпустило когти, изготовилось. «А вы попробуйте непредвзято. Вы меня обвинить хотите. А вот если бы меня оправдать надо было, вы бы по-иному рассуждали. Вы сказали бы, что да, он, Демочкин, имел право. Он защищал самую большую ценность, свою личность. Другие теряли, превращались в муравьев, а он защищался, чем мог». «Господи, да о чем вы?» – вскричал я. «Как вы можете себя оправдывать? Вы хотели его погубить. Вы писали на него?» Он поднял руку, останавливая меня. «Подождите. Я полагал, мы можем спокойно изъясниться, без оскорблений. Вам что надо? Узнать Демочкина или устыдить?» «Очевидно, узнать. Причем я вам не так интересен, как ваш герой». Вы его хотите оправдать, возвеличить. Я вам любопытен исключительно тем, что шел против него. Почему так было, я вам разъяснил. Не проходит версия ваша. Если бы вы свою неповторимую душу отстаивали, то уничтожать его зачем было? А вы ведь по-настоящему его уничтожить хотели. Не фигурально. Горький тут ни при чем. Да и имел в виду Горький не личного врага, а классового. Он рассмеялся вполне дружески. «Очко в вашу пользу». Затем он допил кофе, вытер платочком губы, и лицо его потемнело, сморщилось. «Давайте рассмотрим ситуацию иначе. Прошло сорок лет. К старому, заслуженному ученому Демочкину является некий архивист».